«Да не, Васёк, ты вроде грустненький», — и тут же весело осведомился Фёдор. «А тебе магистр уже сказал?» Почему Громов был таким весёлым? Да потому что от старейшин его рода он получил самую настоящую взбучку. Я так понял, Фёдор искренне радовался, что они ничего не знали о нашей с ним драке в туалете. Иначе бы Громов так легко не отделался. За несколько дней два повода для исключения.